Часть 1. Глава 1. Марго Джонс. Я впервые почувствовала, как в моем чреве зашевелился ребенок, как раз в тот самый момент, когда у Винни родился сын. Родился, чтобы умереть, часом позже. Только вышла из души и как раз закуталась в полотенце, и вдруг где-то глубоко внутри ощутила слабое движение. Даже не движение... а легкий намек на него, как будто кто-то шаркнул по неровности дороги. Одиночный всплеск, едва заметный толчок, легкое подобие шевеления в матке, признак зарождающейся жизни. Чуть не задохнувшись, я почувствовала легкий приступ тошноты при мысли о том, что во мне поселилось нечто. Будь проклята эта научная фантастика, ведь в первую очередь Этот намек на движение свидетельствовал о чуде возникновения новой жизни, о том, что мне улыбнулся лик Божий, который одинаково улыбается и нищим, и высокородным, хотя в наше время первое, что в этот момент приходит в голову любой беременной женщине, чужой, вырывающейся из мужской груди в кровавом фонтане. Тогда я, кажется, улыбнулась, и мурашки на руках постепенно исчезли. Позже я еще вспомню, как в самый первый момент вздрогнул от отвращения и почувствую стыд. В те же самые минуты только что родившегося малыша Винни стремительно везли на крохотной пластиковой кроватке по бесконечным коридорам больницы. Его фиолетовые конечности все еще были испачканы кровью матери. Экран моего телефона вспыхнул, и я увидела послание с массой медицинских терминов, которое пришло от моей самой старинной подруги. Сердце новорожденного сначала почти остановилось, а потом судорожно забилось вновь. Мой невразумительный ответ был полон ужаса, смешанного с облегчением, а потом случилось это. «Он умер», — появилась на экране короткая фраза. Я тут же набрала номер Винни, но мне никто не ответил. Тогда мне не пришло в голову, что я могу больше никогда не услышать голоса лучшей подруги, но пустота, сменившая в моих ощущениях ту бодрость, которую я испытывала всего несколько мгновений назад, была предвестницей всего того, что ждало меня в будущем. Она означала, что впервые за последние двадцать лет у нас с Винни появилась проблема, которую нам придется решать поодиночке. После того, как со стола убирают остатки поминальных блюд и уходят последние соболезнующие, человек остается со своим горем один на один. Смерть ребенка можно оплакивать только в полном одиночестве. Разъединившись, я послала ей голосовое сообщение, хотя сейчас уже не вспомню точно, что тогда наговорила, а потом было письменное сообщение. Мне страшно, жаль. Люблю тебя. Если понадоблюсь, я всегда рядом. Нужно возвращаться к работе. Сегодня я должна была появиться в офисе после целого месяца, проведенного на различных показах. Когда я только начинала в качестве ассистентки, то есть девочки на побегушках, ездила только на показы МОД в Лондоне с билетом, дающим право ютиться в самых дальних рядах. Приходилось вытягивать шею, чтобы увидеть не только головы манекенщиц, но ну и располагавшиеся ниже сверхъестественные творения гуру мировой моды. В те дни я запоминала коллекции по музыке их сопровождавшей и по прическам моделей, а не по самим одеждам. Те я рассматривала позже в записи. Взбираясь по карьерной лестнице, я поняла, почему так много фэшн-редакторов повернуто на обуви. Ее видишь только тогда, когда занимаешь на показах место в первом ряду. В этом сезоне я побывала на показах в Нью-Йорке и Париже, а также в Милане, что в последние десять лет регулярно делала дважды в год. Правда, на этот раз захватила крохотного зародыша, который был со мной и на жестких скамейках, и в роскошных драпированных креслах, и которого, которую, мы так и не выяснили пол, Ник был против, и я тайно проносила через ограждение из бархатных канатов и мимо затянутых во все черное швейцаров на все те приемы и открытия роскошных бутиков куда нас приглашали вдвоем с мужем там мы чокались бокалами с шампанским но не пили из них я улыбалась каждый раз когда вспоминала как утомительно было таскаться на мероприятие с довеском чьи потребности заставляли хищно выслеживать официантов словно высеченных из цельных кусков мрамора и подчистую сметать изящные закуски серебряных блюд у них в руках. Но сейчас я уже в Лондоне, и настало время возвращаться в офис. Сегодня должны выбрать человека, который заменит меня на период декретного отпуска. Человека, готового взять на себя ту работу, которой я добивалась 10 очень непростых лет. И до сего момента эта перспектива казалась мне ужасной. Но сейчас я могла думать только о жизни крохотного существа, возникшей и угасшей в нескольких милях от меня. Вместе с Винни мы провели последний уикенд, болтая и веселясь от души, планируя, что будем делать в течение нескольких следующих месяцев, когда расстанемся с офисами и сможем, свободные, как ветер, гулять днем, где нам вздумается, наслаждаясь компанией друг друга и наших крохотных спутников. В нескольких шагах от дома, где жили мы с Ником, открылась новая кофейня с голыми кирпичными стенами и висящими ни на чем не прикрытой арматуре лампами. Автобус, шедший от дома Винни, останавливался прямо перед ней. Винни знала, что у нее будет мальчик, прямо с тех пор, как это стало очевидно на экране УЗИ. свое нетерпение она объяснила желанием заранее спланировать жизнь младенца и придумать ему имя. на что я в шутку сказала, что она помешана на желании контролировать все и вся. Так в возрасте 20 недель малыш получил имя Джек. Пока я была у Винни, пришлось зайти в туалет. Кажется, я теперь большую часть времени провожу на толчке, каждый час выжимаю по несколько капель, а мочевой пузырь остается полным. Там я наслаждалась видом бесчисленных белых детских трико, Вывешенных для просушки, а еще в доме были жесткая деревянная кроватка, застеленная белоснежными простынями, пеленальный столик, заваленный подгузниками и пеленками из хлопка, и целый набор кремов и присыпок, о которых я в жизни не слыхала, хотя моя прямая обязанность писать о различных непонятных и предназначенных только для избранных косметических средствах. Винни всегда было больше материнского, чем во мне. Она спокойнее, терпеливее, и инстинкты развиты гораздо сильнее, а еще она добрее. Так что материнство для нее — естественное состояние. И я была благодарна за то, что наши дети должны были родиться с интервалом в пять месяцев. Это означало, что у меня есть целых пять месяцев, чтобы научиться искусству взращивания детей, подобно тому, как в школе я списывала у нее лучшие подруги рефераты». Когда я села на автобус до офиса, сердце сжималось от мыслей обо всей этой суете, покупках и подготовке к тому моменту, когда Джек должен был наконец появиться дома. На глаза наворачивались слезы, когда я думала о том, как теперь Винни и ее муж Чарльз вернутся в дом, полный предвкушения настолько, что в предшествующий уикенд его стены чуть ли не вибрировали. Перед глазами у меня стояла их терраса из красного кирпича, оседающая под грузом скорби, когда они прибудут вдвоем, а не втроем. Они выглядели такими готовыми к тому, чтобы стать родителями. Казалось, все внутри них звенит от этой готовности и от нервного напряжения, вот-вот посыплются искры. Пока Винни занималась приготовлениями к появлению малыша, Чарльз подчищал концы на работе. Он планировал провести с ними первые шесть недель жизни Джека. «И в результате мы поубиваем друг друга», — смеялась Винни в прошедший уикенд. «Невозможно торчать нос к носу так долго». Хотя я сомневалась, что за все это время они хоть раз повысят голос. В прошлом такого никогда не случалось. Они выглядели абсолютно гармонично. пока Чарльз путешествовал на кухню и обратно, подавая чай и принося различные детские принадлежности, которые Винни хотела мне продемонстрировать. При этом успевал рассказать, сколько всего пришлось приобрести, готовясь к рождению сына. В энтузиазме он не уступал Винни, и мысли о том, каким отцом он станет, распирали его так же, как и Винни распирал младенец. Помимо сходства со всеми заботливыми мужьями, в нем наблюдалось сходство с одной из тех собак, что отказываются покидать беременную хозяйку. Его желание чем-то помочь Винне было неиссякаемым. Он был предан ей до бесконечности. На Ютьюбе научился делать массаж ног. Когда наступило время прощаться, стоял рядом с Винне на ступеньках крыльца, обняв ее за плечи, как будто хотел от чего-то защитить, пока они махали мне вслед. В следующий раз он должен был распахнуть передо мной дверь и представить новорожденного сына. Теперь этого никогда не случится. Обычно по пути на работу я читаю новости в телефоне, но сегодня не могла понять смысла слов перед глазами. И пока двухэтажный автобус пробирался по укутанным смогом улицам юго-западного Лондона, Я все пыталась как-то связать долгожданного Джека со всеми его будущими возможностями, с этим мертвым малышом, над которым оставалось только преклонить в рыданиях колени, вместо того, чтобы ласкать и ворковать над ним. Связать с неподвижным телом всего несколько дней назад ерзавшим под туго натянутой кожей живота Винни. У меня было ощущение, что утром я проснулась в параллельной вселенной. Привела себя в порядок и села на сороковой маршрут, приехав черт знает куда. А в нашей родной вселенной Джек, конечно, вручён счастливой матери и благополучно засопел в теплых и ласковых руках моей лучшей подруги и верного товарища, столько раз обнимавших меня. Но мой собственный ребенок вдруг пошевелился в этой измененной реальности. Он подтвердил свое существование, свое наличие, свои права на меня и на окружающий мир. И это было самое земное и острое ощущение, которое я когда-либо испытывала. Когда я появилась в офисе, кандидаты уже расположились вдоль одной из стен. Склонив аккуратно причесанные головы, они уставились в экраны телефонов, сидя под пластиковым логотипом-переростком нашего журнала «От». Сноска. Первая часть выражения — «от кутюр», французская Хауд-кутюр, высокая мода, само по себе может означать вершина, сливки, элита, лучшие из лучших. Одна из любимых шуток Мов, полные надежд люди помещались под довольно прямолинейным указанием на то, чего они хотят достичь. Я достаточно хорошо знала своего босса, чтобы осознавать, что она срежиссировала практически всю свою жизнь, будучи в первую очередь охотницей за сенсациями. Мофф видела их практически во всем. Фотографии, дизайн страницы, заголовки — только это занимало каждый ее день. Две женщины, соперничающие друг с другом за редкую возможность поработать в одном из самых успешных в стране журналов мод, пусть даже то короткое время, пока я буду в декретном отпуске. Коллизия, кое главный редактор этого журнала, Эмили Моффат, не могла пропустить. Наверняка предложат проигравший написать о своем опыте в следующий номер. «Я быстро прошла мимо, стараясь не разглядывать их слишком пристально, благодарная Богу за то, что живот пока еще не слишком сильно выпирает, и что я все еще похожа на этих двух изящных, хорошо одетых женщин, пришедших побороться за мое место». Не относясь к той части представительниц индустрии моды, что балансирует на грани истощения, я, тем не менее, высокая и достаточно стройная женщина, обладающая достаточной долей цинизма, чтобы понимать, внешние факторы будут играть не последнюю роль в битве на утренних собеседованиях. Радуйся, что еще кому-то нужна и не ходишь в развалку, как утка». Я хорошо понимала, что, хотя главная цель Мов — найти такого же песучего и квалифицированного фэшн-редактора, как нынешний, она станет также внимательно оценивать, как каждый кандидат будет смотреться перед камерой и на обложке журнала, и носить дорогущие дизайнерские наряды, как попало хранящиеся в гардеробной в конце холла, напоминающие кладовую благотворительной организацией. Когда я появилась здесь впервые в качестве практикантки много-много лет назад, личный помощник Мов провел меня к этой гардеробной и велел навести тут хоть какой-то порядок. В работе ВОТ было много такого, что не совпадало со сценарием «Дьявол носит Прада» — фильм 2006 года, рассказывающий о девушке, которая делает карьеру в модном журнале «Подиум». Его я, двадцатидвухлетняя летняя посмотрела всего за месяц до моего появления здесь. Меня встретили холодные туалеты, где курьеры, доставлявшие одежду в мешках с логотипами модных домов, прятались, чтобы в перерыве почитать таблоиды. Прогорклый запах рулетов с копченой грудинкой, поднимавшийся из кафе Спироса на первом этаже, парни с верхнего этажа, где располагалась редакция журнала Гол, которым обязательно надо было втиснуться в уже переполненный лифт, и, наконец, мышь, регулярно появлявшаяся между колесиками моего рабочего кресла, готовясь сожрать хлопья, оставленные на столе. Но самое большое отличие от этой сказки о мире моды заключалось именно в гардеробной. Помню, как загорелись мои глаза, они загорались у всех, когда у меня появилась возможность заглянуть в нее. Я ожидала увидеть, как и все, кто посмотрел грёбанное кино, идеальный дизайнерский бутик с подсвеченными полками, негромкой музыкой, рядами обуви и сумок вдоль стен, как будто ждущими покупателя. Мое разочарование тем, что я узрела в действительности, было настолько сильным, что граничило с отвращением. Гардеробная размером с ванную комнату, причем скромных размеров, с рядами полок от пола до потолка на всех стенах и четырьмя вешалками, стоящими в ряд посередине помещения, а весь пол, от двери до окна в дальней стене, завален едва ли не по пояс набитыми под завязку пакетами из бутиков, о которых я в то время могла только читать в журналах. Из пакетов торчали обитые атласом туфли карнавальных цветов на высочайших шпильках – Сумки из крокодиловой кожи, украшенные заклепками и шипами из розового золота, шелковые блузки с принтами, воздушные тюлевые юбки, кожа, деним, парча, стразы — все это было предназначено для редакторов и стилистов и привозилось в редакцию с одной только целью — чтобы они выбрали что-то, что потом будет сфотографировано на лучших моделях и размещено на страницах журнала. о чем они потом будут писать и кричать на всех углах, чем будут восхищаться и что будут продвигать, ну и для ассистентов, в чьи обязанности входила отправить всю эту роскошь назад после того, как необходимость в ней отпадет. Никогда в жизни я не созерцала такую красоту столь близко, никогда не касалась ничего подобного и уж, конечно, не примеряла, пока за мной не закрылись двери гардеробной. И в то же время никогда не видела более пренебрежительного отношения к вещам стоимостью в три мои зарплаты или даже больше. Сама с детства очень бережно относилась к своим вещам, была аккуратной и чистоплотной, и всегда уважала стоящие вещи, не говоря уже о дорогих. И вот тогда я поняла пропасть, разделяющую меня и женщин, оставшихся за закрывшимися дверями». Для них красота и деньги были расходными материалами, запасы которых практически неисчерпаемы. Раньше мне нравилось думать, что Мов взяла меня на работу за мой искрометный литературный дар, за мою остроумие, за мой стиль, музыка льющаяся со страниц журнала, и все это босс действительно впоследствии оценила в своем фэшн-редакторе. Но в глубине души я знала, что работу получила за превращение гардеробных из блошиного рынка в абонементный зал библиотеки. Начала я с того, что глубоко вздохнула и очистила пол от роскошного мусора. Разложила мелочь по полкам, помеченным инициалами редактора, затребовавшего их с указанием даты, когда они были доставлены, а одежду развесила на вешалках по именам дизайнеров и в соответствии с сезонными трендами. Частенько среди барахла находились одиночные туфля или сережка, Их я откладывала в сторону в надежде позже найти пару. Я нашла вещи, считавшиеся давно утерянными и полностью оплаченные под нажимом разъярённых рекламщиков того или иного лейбла. Меховую шубку, направившуюся прямиком в угловой кабинет МОВ, ее она с тех пор время от времени надевала зимой, заколку для волос с бриллиантами, которую Трина, наш бьюти-редактор, надела на свою помолвку, и странно скройное шелковое платье-футляр. Его Лора, бывшая тогда фэшн-редактором, выбирала для выгула в каждом сезоне, при этом театрально подмигивая мне так, чтобы это видел весь офис. — Большое спасибо вам, мисс Джонс, лучшая уборщица в мире моды! — заливисто смеялась она при этом. На какое-то время прозвище пристало. Надо признаться, начало моей работы в мире моды было более обыденным, чем у большинства женщин в нашем офисе. Ведь многие из них пришли, в отличие от меня, не с улицы, а унаследовали свои места как представительницы целых династий. В то же время мой провинциальный акцент и тот факт, что Мов обратила на меня внимание только из-за того, что я прибралась в гардеробный, слишком напоминали историю Золушки, чтобы не воспользоваться этим в дальнейшем. На эти возгласы я краснела и пожимала плечами. Среди моих находок был также помятый габардиновый плащ. Я постоянно воображала Джеки О в черном свитере и обтягивающих брюках, накидывающий его. Джеки О, Жаклин Либувье Кеннеди Анасис, 1929-1994. вдова президента США Джорджа Кеннеди и греческого миллиардера Анасиса, в свое время заметная фигура в мире высокой моды. «Чтобы купить такое произведение модного лейбла, я должна была бы копить несколько лет. И тот факт, что мне пришлось бы расстаться с кучей денег в магазине, не мог не вызвать чувства праведного гнева. Но мне сказали, что я могу взять плащ себе за великолепно проделанную работу». Мало кто мог предположить, что десять лет спустя я все еще буду здесь. Время от времени я надеваю этот плащ, будучи уже поглавнее многих. К тому моменту, когда должно было начаться первое собеседование, я все еще ничего не получила от Винни. И чувствовала, что не могу избавиться от мыслей о трагедии, особенно когда перед глазами вставали хлопковые чепчики, купленные для Джека, до смешного крохотные носки, покупая которые мы весело хихикали в воскресенье, и пластмассовая ванночка, прислоненная к умывальнику в ванной комнате. С трудом верилось, что я все еще не разрыдалась, наверное, благодаря гормональным изменениям в организме. Ведь в последние недели я охотно ревела над рекламой приютов для бездомных животных и страхования жизни, вместо того, чтобы реветь белугой — Я ощущала горе моей подруги, как тупую боль где-то в глубине горла. Она распространялась на сердце, дрожащие руки и живот, где бабочки уступили место печали, глухой и тяжелый, как булыжник. Наверное, бывают несчастья, не проливающиеся слезами, просто причиняющие боль. Я ничего не могла рассказать мов. не знала, как это сделать, а она наверняка не знала, как воспринять подобные новости. Ведь это звучало бы как отрывок из сентиментальной передачи. Только там можно услышать об умирающих младенцах. Хоть они и умирают каждый день, мы предпочитаем притворяться, что этого не происходит. Мне не хотелось рисковать, чтобы не разрыдаться на глазах у своего босса. С эмоциями умов всегда были проблемы. Конечно, сначала она будет шокирована и постарается казаться отстраненной, а потом наверняка отправит меня домой. А остаться в одиночестве — последнее, что мне было нужно. Поэтому я повесила пальто за рабочим столом и расправила безразмерную рубашку, которую надела вместе с джинсами цвета индиго. Пока не собираюсь одеваться, как беременная. И стала рыться в своей жесткой кожаной сумке. Справки о беременности — Витамины для беременных, бутылка с водой, косметичка, в поисках черного футляра с мобильным телефоном, пропуском и записной книжкой. Отыскав его, прошла в комнату для переговоров со стеклянными стенами рядом с кабинетом МОФ. Две женщины, пожелавшие занять мое место, меня уже знали. Видели фото в сети. Крайне неудачно обрезанный снимок, который я ненавидела и который сопровождал большинство моих статей, где он располагался на самом верху страницы, как раз рядом с именем. Они знали меня по тому месту, которое я занимала на показах, таблички с каллиграфически написанными именами расставлялись на креслах или через слишком лесные для иных бедер интервалы на жестких белых скамьях, чтобы все знали, чья задница займет то или иное место. И пока приглашенные ищут свое имя, прогуливаясь вдоль подиума, Они читают чужие, чтобы позже нагло заговорить с кем-то нужным или чтобы безжалостно обсудить чьи-то промахи с членами своей клики. Я даже сказала мов, что смутно представляю себе, кто такие эти две соискательницы. Хотя, честно говоря, знала абсолютно точно, потому что изучала тех, кто, возможно, заменит меня не менее тщательно, чем изучала кандидаток в няньки будущего ребенка. Заранее готовилась к тому времени, когда вернусь из отпуска. Потому что хотя моя работа и не заставляла меня трепетать от восторга, она все-таки была частью моей жизни. Частью значительной, часто эмоционально напряженной, иногда бесившей, но тем не менее живой и доставлявшей удовольствие. Свою работу я люблю. И выполнить ее могла только наиболее способная из кандидаток. Женщина, способная выполнять все распоряжения мов и в то же время готовая безропотно свалить через год. Первая соискательница, известная по колонкам светской хроники, была замужем за наследником миллионной консервной империи. Я заметила, как мов насторожилась, ощутив аромат денег, исходивший от этой женщины, увидев ее безупречные волосы, забранные в конский хвосты, брошенные на плечо, заметив светящуюся изнутри кожу, ухоженные, но не покрытые лаком ногти и достойные птеродактили острые локти, говорившие о потреблении калорий в количествах, едва достаточных для нормального функционирования организма. Изящная кукольная фигурка была затянута в идеально сидевшие черные брюки и простую водолазку, а на ногах сидела пара лоферов, за которые любой фэшн-редактор продал бы душу дьяволу. Когда я подумала о том, что она может занять мое место, внутри меня все похолодело. Я всегда неуютно чувствовала себя с людьми столь же богатыми, сколь и безукоризненными. Я знала, что являюсь по натуре девушкой трепетной и неуверенной в себе. Винни вечно распекала меня за это, грозя пальцем и приговаривая, «Посмотреть не на что». Но эта женщина действительно была воплощением всего того, чем я не была. Так что если она получит мою работу, Мов может в конце концов понять, что копия иногда бывает гораздо лучше оригинала. Уверенность, дающаяся только соответствующим образованием, внешний вид, являющийся результатом естественной красоты и приобретенного лоска, легкость в обращении... Результат абсолютной убежденности в том, что собеседник хочет тебя выслушать. Только через мой труп. Пока Мов хихикала над сплетнями кандидатки и расспрашивала ее об общих знакомых, я обдумывала свою стратегию. Мне пришло в голову, что женщина, которую мало интересуют деньги, являющиеся важной частью предлагаемой позиции. Скорее всего, сломается, узнав об абсолютной преданности делу, требуемой мов от всех сотрудников. Так что я рассказала, как иногда приходится оставаться в офисе за полночь, чтобы вовремя сдать материалы в печать, как приходится писать срочные сообщения прямо в телефоне на улице под дождем с тем, чтобы информация «От» непременно оказалась первой в ленте новостей. глаза женщины глубоко посаженные над аристократическим носом расширились слишком просто сдалась она наверняка сообщит о своем отказе прямо из такси по дороге домой а теперь у нас мов посмотрела на следующее резюме после того как первую соискательницу проводили из конференц комнаты а вторая заняла место напротив нас за столом с красной плексиглазовой столешницей марго «Ой, что вы, нет!» — поправил ее приятный голос, пока его хозяйка поправляла рукава ладно скроенного темного пиджачка. «Так написано в моем резюме, но меня никогда не звали Марго. Слишком официальный, и попахивает нафталином...» — женщина улыбнулась. Сплошные непокорные темные кудряшки и вульгарная красная помада. «Зовите меня Мэгги!»